Ну вот, ты возвращаешься туда, откуда сбежал два месяца назад. Судьба любит ходить кругами, даже если кому-то и кажется, что это спираль. Мне нестерпимо жаль, что погибнув, ты утянешь за собой в могилу и штыка. Но сделать ничего не могу. Наверное, это главное проклятие, наложенное на меня зоной. «Надеюсь, когда тебя прижмут, ты будешь долго мучиться, прежде чем подохнешь. Беги, Феникс, спеши. Я жду тебя. И если так получится, что и ты вдруг станешь призраком на вроде меня, покоя тебе не будет и здесь».